Жены же своей Михаила боялся и телом, и душой. Достаточно было Анне строго взглянуть на мужа, чтобы Михаил уже оторопел. Если бы не борьба Анны и Христины из-за первенства в хозяйстве, в Крюйсовом доме могло бы быть всегда тихо. А главное, если бы у всех было занятие, работа. Кавронские с детьми жили мирно. Марье было положительно не слыхать в доме, а Карлус часто выходил и выезжал. Впрочем, он даже не допускал Анну до противоречия себе в чем-либо. «Ну, Анна Самойловна, я, голубушка, тебе не Михайло твой», говорил он строго сестре. «Да к тому же и деньги-то на прожиток наша г о с у д а р и н е велит мне на руки выдавать». И Анна смолкала тотчас же. Однажды, когда дети Ефимовские чересчур отколотили за что-то третьего сына Скавронского, Ивана, а Мартын постарше отомстил с лихвой за братишку, то Анна ворвалась к Карлусу наполовину и стала кричать, что она всех его сыновей сама отколотит до смерти за своих. «Я твоих чертенят всех передушу!» — скрикнула она в п о л у гнева. а а а Вот как?» «Ладно», — выговорил Карл Самойлович холодно, но гневно. «Ладно, сестра, посмотрим. м а р и я давай мне мой новый кафтан. Поеду во дворец спросить г о с у д а р ы ю чтобы она сейчас указала Анну с семьей из этого дома п е р е в е с т и в другое помещение». Анна смутилась, — т о т ч же стала просить прощения у брата и с тех пор смирилась перед ним. Зато война между взрослыми юными Ефимовскими и Генриховыми продолжалась еще пуще. Один Федор Самойлович был в стороне, ходил угрюмый и только изредка выговаривал «Эх, как бы я вас, будь я властен, успокоил». «Плачут, по вас палка дыкнут!» да Граф ф ё д о р Самойлович стал еще тише, чем был прежде, но вместе с тем становился как будто умнее и злее. Добродушие его заменялось какой-то ядовитостью по отношению ко всему и ко всем. С Дирихом случилось то же, что с иным безобидным зверем, которого человек берет с воли в поле й лесов и запирает в клеть, Желая прикормить себе на потеху, И лисицы, и барсук, И даже иной матерый заяц, Не трогая человека на воле, Раз в неволе, в рабстве, Огрызаются и кусаются. д и р и х б ы в а л никогда ни на кого не огрызался, Ни над кем не издевался, Теперь же он в полголоса Или совсем себе под нос ворчал на всех, В особенности на двух сестер, И часто н а х о д и л с е бы умение... остроумно и ядовито пошутить над ними. Вместе с тем он стал все чаще выпивать и бродил, если не пьяный, то отуманенный вином. Ворчаньем и вином д и р е х срывал и тушил свое собственное горе. Разлука стрины камнем лежала у него на сердце и так же гнила, как и в первые дни во время пути из Риги в Петербург. В стрельне д е л и х у жилось еще как-то легче, но после переезда в к р ю й с а в дом он начал тосковать. Вдобавок были в этом доме две вещи, которые его делали несчастным. Во-первых, у него была большая кровать с бельем одеялом, в которой брат его к а р л о с приказывал ему ложиться на ночь и строго следил за исполнением приказа. «Это царица указала», — строго говорил к а р л о с и мне н а велела нарочито блюсти за этим. Дирих окончательно не мог спать в этой кровати раздетый и с голым телом, как он выражался, жалуясь брату. Ему было и неловко, и холодно, главное, как-то совестно перед самим собой, перед своей прямой чистой душой, не допускавшей к о м е д и и обмана. Разумеется, Дирих... когда мог обманывал брата, и в неделю раза три или четыре спал одетый на полу, подослав кафтан, и сладко спал он в эти ночи, слаще, чем на матрасе под одеялом, но с голым телом. Другое обстоятельство, выводившее Дириха из себя, преследовавшее его в этом доме, как бы нечистая сила, Были многочисленные большие, стоячие или развешанные повсюду зеркала. От этих проклятых дыр, как называл их Дирих, никуда деваться было нельзя. Всюду были эти огромные, светлые, блестящие, как окна, дыры. А в них добро бы видно было лес, речку, ч поселок. А то сам и сам... Видеть самого себя со всех сторон было Дириху н е с т е р п и м о Никогда отруду прежде он не видывал самого себя, проживя почти 40 лет на свете. Случалось прежде видеть раз в десяток в кусочке зеркала свой нос или глаз, и то ради баловства. А тут в эти большущие дыры видишь и руки, и ноги, видишь, как идешь, как говоришь. Даже как-то страшно. «Чистое наваждение!» — бурчал сначала Дирих. «Дьявольщина!» Хотя вскоре страх прошел, но осталось худшее. Ему будто больно было глядеть в зеркало. Увидишь себя, и всего как-то начнет крючить и съеживать. Даже тошнит. На этих больших зеркал было в доме десятка с два.